Возможно, причиной тому было внезапно посетившее ее воспоминание о давно умершей матери, а, может, безотчетная волна сострадания по отношению к этому несчастному созданию. Так или иначе, помимо своей воли, она спросила, могу я вам чем-нибудь помочь? Старуха пошевелилась, и Дорин увидела жмущегося к ее коленям изголодавшегося коричневого щенка. Бедняга был настолько тощим, что на его впалых боках можно было сосчитать все ребра. Старуха заметила, куда смотрит Дорин, и сказала. — Допсик знает. От возраста и бездомной жизни голос ее звучал хрипло. — Он все знает. Дорин кивнула, словно в словах женщины был хоть какой-то смысл. Психически больных лучше не раздражать. Это она усвоила из опыта общения со своей несчастной матерью. — Конечно, знает, — поддакнула Дорин, — и он мне об этом рассказывает. Да, — Да-да, рассказывает. Дорин снова кивнула, чувствуя себя законченной дуры. За ее спиной с шипением открылись двери поезда. Если она не хочет опоздать, нужно поторопиться. Она начала поворачиваться, как вдруг, и ссохшая рука ухватила ее с запястья. Дорин инстинктивно дернулась в сторону, но старуха держала ее, на удивление, цепко. Шурша своим тряпьем сумасшедшая приблизилась к Дорин. — Допсик хороший песик, — прошамкала она. — Допсик умный. В углах старущего рта пенилась густая, похожая на скиши на слюна. — Он все знает. Он умный. Дорин рывком освободил руку. — Я... Мне нужно идти старуха не пыталась удержать ее сразу же спрятав руку в складках живописного тряпья не сводя с нее взгляды да и 5 из дорин дошла до двери вагон осташаяся одна старуха скукожилась в своей ветыши и погрузилась в какие-то никому неведомые раздумья. дорин встретилась взглядом с устремленными на нее глазами щенка когда двери вагона закрывались До нее донесло бормотание бездомной старухи топpsyик знает он знает он знает что сегодня мы все умрем 13 часов 55 минут по тихоокеанскому поясному времени 11 часов 55 пять минут по местному времени удские острова аляска утром того дня когда должно было произойти солнечное затмение Джимми Помотук с привычной осторожностью прокладывал путь вверх по обледнелому склону. Его пес по кличке Нанук трусил на несколько шагов впереди. Здоровенный маломут, северный издавая собака, знал хорошо эту дорогу и мог бы добраться до конечного пункта самостоятельно, но, будучи преданным компаньоном, не хотел оставлять хозяина. Устало, шаркая за старым псом, Джимми вел за собою троих английских туристов, двух мужчин и одну женщину. Их путь лежал к ледяному пику, высшей точке этого окруженного морем клочка земли, одного из лисьих островов. Его предки иннуиты, самоназвание эскимосов, приходили сюда, чтобы поклоняться великому орке, устанавливали деревянных идолов, и бросали священные камни с скалы в море. Впервые еще мальчиком его привел на это священное место прадед. Это случилось почти тридцать лет назад. Теперь это место было обозначено на всех туристических картах, наряду с другими достопримечательностями острова. И суденушки компании «Зодиак», перехватывая туристов с многочисленных круизных лайнеров, ненадолго останавливавшихся в этих холодных широтах, высаживали свой человеческий груз на пристани живописного поселка Порт-Ройсон. Помимо этого, привлекавшего своей стариной экзотичностью поселка еще одной достопримечательностью острова, являлся Ледяной пик. В ясный день, вроде того, что выдался сегодня, с него была видна вся гряда Олигутских островов, нескончаемой дугой, уходившей за горизонт. Этот вид, который предки Джимми считали бесценным, Теперь стоил шестьдесят долларов в разгар туристического сезона и 40 во все остальные дни. — Долго нам еще, черт побери, тащиться? — послышался недовольный голос за спиной Джимми. — Я теперь всю задницу отморозил. Джимми обернулся.